Ещё порез, ещё шпуля быстро завертелась. Всё, дело сделано. Можно остановиться, привести дух и посмотреть на небо. Мой змей маятником качался в вышине, и из стороны в сторону слышался тихий шелест, будто бумажная птица машет крыльями. Кабульские зимы так и ожили у меня в памяти. Мне опять было 12 лет, и все старые навыки ко мне вернулись. А рядом кто-то стоял. Я скосил глаза. Это был сохрап. Руки в карманах дождевика бежал вслед за мной. Вот ведь как! — Хочешь подержать? — спросил я. Сохраб не ответил, но руки мальчика сами собой выскочили из карманов. Помедлив он ухватился за протянутый ему лесу. Я быстро выбрал слабину, сердце у меня колотилось. Мы стояли с ним бок о бок, высоко задрав головы. Дети визжа играли в догонялки. По парку разносилась музыка из какого-то старого индийского фильма. Мужчины постарше молились, преклонив колени на пластиковые коврики. Пахло мокрой травой, дымом и жареным мясом. Если б я мог, я бы остановил время. Зеленый змей подлетел поближе к нашему, его направлял мальчишка с прической и ежиком, и в майке с надписью, печатными буквами «Рок». Роллс. Мальчишка поймал мой взгляд, улыбнулся и помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ. Сохраб передал мне лесу. — Так, — сказал я, — давай-ка преподнесем ему урока а? Отсутствующее выражение исчезло с лица Сохраба. Глаза его больше не казались стеклянными. Они ожили, в них появился азарт, щеки раскраснелись. Он ведь еще ребенок, как я мог забыть об этом? Зеленый змей потихоньку подбирался к нашему. — Не будем торопиться, — прошептал я. — Ну, давай, иди ко мне. Зеленый занял позицию чуть выше нашего, не подозревая о ловушке, которую я ему приготовил. — Смотри, Сахраб, — это один из любимых приемов твоего отца, — Старый приемчик под названием «Подпрыгни и нырни!» Сохрап учащенно сопел, изо всех сил вцепившись в вертящуюся шпулю. Стоило мне мигнуть, как шпулю уж держали маленькие мозолистые руки с треснувшими ногтями. Где же Сохраб? Откуда взялся мальчик с губой? И почему все засыпал слепящий снег, пахнущий курмой, из репы, орехами и опилками? Как тихо стал Только откуда-то издалека доносится голос хромого старого слуги, зовущий нас домой. Зеленый змея теперь прямо над нами. «Сейчас ударит!» — шепнул я Сохрабу. «Момент настал!» — зеленый Помедлил немного, ринулся вниз. «Готов — Готов! — воскликнул я. — Я проделал все блестяще. Это после стольких-то лет. Рывок в сторону, и мой змею вернулся. — Слегка отпустить лесу, резко дернуть еще раз, еще. Теперь мы выше описываем полукруг. Все, братишка! Бесполезно сопротивление. лес от твоя с треском перерезана. Прием Хасана сработал. Зеленый кувыркается, трепыхаясь, снижается. Люди у нас за спиной свистят и хлопают. Я вне себя от радости. Сияющий баба аплодирует мне с крыши. Смотрю на осох раба. Он кривит рот. Он улыбается. Не может быть. в так, а ага мальчишек уже кинулась вдогонку за змеем. Моргаю, и улыбка исчезает с лица мальчика. Но она была, я сам видел. Хочешь, я принесу тебе этого змея? Кады кусок раба дергается, волосы развиваются по ветру. По-моему, он кивает. Слышу собственный голос. Для тебя хоть тысячу раз подряд Бросаюсь вслед за змеем. Всего-навсего улыбка. Она ничего не решает, Ничего не исправляет. Такая мелочь, вздрогнувший листок на ветке, С которой вспорхнула испуганная птица. Но для меня это знак». Для меня это первая растаявший снежинка, предвестник весны. Бегу. Взрослый мужик в толпе визжащих детей. Смешно, наверное, но это неважно. Ветер холодит мне лицо. На губах у меня улыбка шириной в Паншерское ущелье. Я бегу.